что на шлюпке с мотором ушёл один человек, а судя по стрельбе и взрывам гранат, в наш могли остаться трое, или убитых, или тяжело раненых. Да, вернуться на шхуну за своим провиантом или еще за чем-нибудь припрятанным, а потом ночью будут пытаться прорваться к побережью. Если лодка сядет на мель, они сами ее и снимут. А лодка эта, наверное, судёнушка надежная.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 Я прошу разрешения отбыть на дальний конец острова и посмотреть, что там делается. Этих сволочей нельзя оттуда выпускать. Я поеду с тобой. Нет, Томми, я это паршивое дело знаю. Такова моя профессия. Одного тебя я не пущу. А туда только одному и надо ехать. Ты уж положись на меня, Томми. Ар вернется и поможет тебе в случае, если я сам их обнаружу. А если все обойдется благополучно,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 Потерять ты можешь только пушечное мясо, одного морского пехотинца, белобилетника. Что же ты в самом деле? Хватит болтать, сказал Томас Хатсон. Проваливай к чертовой матери и да благословит тебя Господь дерьмовым венцом. Подыхай поскорее, сказал ему Вилли. Вот, и я вижу в форме, сказал Томас Хатсон и быстро объяснил Аре по-испански, что им предстоит делать. Не беспокойся, сказал Вилли. Я из положения лежа все ему объясню.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 доброблесть. Он и слова такого не знает, сказал Томас Хатсон. Просто решил, что это его долг. Я жалею, что мы с ним не дружили. Когда дело плохо, так все мы дружим. Отныне я буду дружить с ним. Отныне мы все собираемся много чего свершить, сказал Томас Хадсон. Уж скорее бы оно наступило это отныне.